43. Ей было лет двадцать. Совсем девчушка с длинной русой косой и веснушками на курносом носу. В простом льняном платье она шла по лесу и пела. У нее пело все и душа, и сердце, и девичьи уста. Ее пение разносилось по лесу и могло соперничать с пением лесных птиц. В руках девушка несла лукошка, полная маслят. Солнце освещало сосновый лес. Вверху, между кронами, то тут, то там виднелось синее летнее небо. Ее звали Нина. Она была влюблена и от этого невероятно счастлива. Первая любовь ее была глубока и взаимна. Юрий жил в соседней деревне и был красив, как бог солнца Ерила, в честь которого, видимо, и был назван. Они познакомились несколько лет назад в церкви и влюбились друг в друга с первого взгляда. Два года назад приехали за ней сваты, по осени сыграли свадьбу. Эх, хорошо гуляли. Три дня во всей деревне шел пир горой, рвались в балалайках струны, в танцах до стирали башмаки, а самогона ушло... Рорва, Не счесть, сколько бутылей!» Семья у них была зажиточная, поэтому свадьбу гуляли пышную, богатую. Единственную дочь отдавал батька, ничего не пожалел для своей красавицы. По весне Юрий вместе со своими братьями начали строить новый дом для молодых в их деревне, а в самом начале лета Нина поняла, что беременна. Она улыбнулась своим мыслям и погладила живот. Впереди ее ждала долгая и счастливая жизнь, и от этого на душе ее было легко и радостно. И сама собой рождалась песня, и звучал звонкий девичий голос между сосен. Закахайной знаешь шла песню и долю, счастье и волю. это мой дом. И он поклича мне, прилечу на крыле. Песню спою по весне. Лес расступился, выпуская ее из своих объятий. Впереди на пригорке были видны крыши хат, чуть тронутые желтизной березы и, пока еще зеленые яблоневые сады. Ее деревня. Место, где она выросла, где стоит дом ее отца и где скоро будет стоять их с Юрием дом. А возле дома будет их с Юрием двор, их с Юрием сад, в котором по травке будут бегать их с Юрием дети. Она еще раз погладила с улыбкой живот и резвым шагом направилась к деревне, намереваясь пожарить к ужину грибов. Наверняка мужики за день на стройке умаялись и проголодались. Уже идя по улице в деревне, мимо местами покосившихся заборов, Нина вдруг услышала взволнованные голоса «Гомон, лай собак!» «Очевидно, что-то случилось. Но что именно?» Нина ускорила шаг, голоса звучали все громче, с разных сторон слышались крики. Вдруг Нина разобрала «Пожар! Пожар!» Она побежала, прижимая груди лукошка, но когда повернула за угол соседского сарая и увидела, что горит их почти достроенный дом, отбросила корзинку в сторону и помчалась со всех ног. К пожару сбежалась почти вся деревня. Староста выстраивала людей в цепь к деревенскому колодцу, они передавали друг другу ведра с водой. Суетились мужики, грузили бочки в телегу, чтобы привезти в них воды из реки. Вокруг пожарища бегали дети, голосили бабы. Но большинство людей просто стояли и смотрели, не в силах отвести взгляд от бушующей огненной стихии. Пламя, как огромное страшное чудовище, пожирало брёвна и с каждой минуты росло в размерах. Вот со стен оно переползло уже и на крышу, дыша огненным жаром в лице деревенских жителей, заставляя их пятиться от пожарища. Нина врезалась в толпу с криками. «Юрий! Батька, где они?» Там есть кто-то внутри. Держите девку. Не дай бог тоже кинется в пожарище, как матка ее. Что? Что вы говорите? Мамка там, все там. Нина орала, пытаясь вырваться, пытаясь стряхнуть с себя сильные руки односельчан. Юра, Юрочка, да отпустите вы. По ее лицу текли слезы. Волосы растрепались и липли к мокрым от слезы щекам. Огонь вырывался из провалов окон, страшно трещали бревна. Люди перестали подносить к пожарищу воду. Стало понятно, что потушить пожар уже нет никакой возможности. Толпа стояла и смотрела, как огонь уничтожает недостроенную хату. Нина выла диким раненым зверем, уже не пытаясь вырваться. Через какое-то время обрушилась крыша и похоронила под собой всю Нинину жизнь, обоих родителей и Юрия с его братом.